Глава 1509. Плыть по воле волн течений. В знак благодарности Манхау ещё раз сложил ладони. Он решил на время отложить перемещение, поэтому вышел из магической формации и принялся ждать. Спустя час ученик, отвечавший за магическую формацию, уже начал терять терпение, но тут в небе показался луч света. «Ва «Вот старшая сестра сёй!» Ученики неподалёку с восхищением подняли головы и сложили ладони в знак приветствия. Манхау увидел в луче света женщину в белом платье. Её вряд ли можно было назвать ослепительной красавицей, но она всё равно была довольно хороша собой, к тому же её окружала совершенно неописуемая аура. Она казалась холодной, но не неприступной. При виде женщины Манхау вздрогнул. Внезапно она остановилась и посмотрела вниз. Когда их взгляды встретились, казалось, время застыло. Вместо того, чтобы двинуться дальше, сюицин начала снижаться к перемещающему порталу, Ученики из секты Дао Воды почтительно сложили ладони, когда она приземлилась рядом с Манхао. Она холодно посмотрела на него, словно их ничто не связывало, и перед ней стоял не более, чем старый знакомый. «Как ты?» – внезапно спросил Манхао. «Я была не в себе несколько дней», – равнодушно ответила она. «Но я уже могу отличить реальность от иллюзии». Немного помолчав, Манхао улыбнулся. «Поздравляю». С этими словами он встал на магическую формацию... Но тут уже заговорил Сюитсен. «А как ты в последнее время?» Он обернулся и спросил. «Последнее время? Ты про скрытое карманное измерение или вселенную безбрежных просторов?» «Ты очень долго пробыл в скрытом карманном измерении безбрежных просторов. Все это было просто сном. Манхао, хватит жить иллюзиями. Пришла пора проснуться. И остановилась поболтать, потому что у меня есть новости». «Воля высокочтимого Всевышнего скоро будет выбирать сына Всевышнего 99-го поколения. Это произойдёт в этом году. Если ты станешь сыном Всевышнего, тогда, быть может, есть шанс на возобновление и продолжение наших отношений. Но, судя по тому, как ты ведёшь себя, очень сомневаюсь, что это когда-либо произойдёт». Покачав головой, она одарила его прощальным взглядом. С магической формацией Мэнхао наблюдал за её удаляющимся силуэтом. Её холодность почему-то его рассмешила, Его смех становился всё громче, пока он не исчез в сиянии ракучущей магической формации. Появившись в другой части звёздного неба, он продолжил смеяться, пока смех не перерос в кашель. В его глазах появился безумный огонёк. «Пришёл ли я в себя?» «Чэньфан и Сюэцин пришли в норму. Всё произошедшее в скрытом карманном измерении безбрежных просторов — это просто сон? Не верю! Почему моё сердце так болит? Она не Сюэцин! Это не она! Не она! Не она!» Манхау запрокинул голову и опять раскатисто расхохотался, при этом из его глаз брызнул алый свет. Тем временем пустота вокруг исказилась, приняв форму множества невидимых нитей. Они начали подкрадываться к Манхау, словно хотели проникнуть в глаза, но с рот, пока он был слегка не в себе. Как вдруг медное зеркало у него на груди послало в него поток энергии в несколько раз горячее обычного. Затопив его жаром, оно заставило его вздрогнуть и успокоиться. Тянущиеся к нему нити сжались и исчезли. Манхау наконец пришёл в себя. Теперь его глаза просто ярко сияли. Здесь явно творилось что-то странное. После встречи с Суицин его настроение изменилось слишком внезапно. Задумавшись над этим, он начал подозревать, что потерял контроль над собой из-за попытки кого-то или чего-то повлиять на него. Прищурившийся, нагляделся и полетел в сторону Сообщества Безбрежных Просторов. Несколько дней спустя он добрался до планеты по размеру превосходящей планеты из секты Синего Моря и секты текты Дао Вады. Завеса бурлящего тумана полностью скрывала её поверхность, на орбите находилась планета поменьше, где располагался перемещающий портал. При виде планеты сообщества безбрежных просторов его разом пронзила острая боль, вынудив несколько раз тряхнуть головой. На планете он быстро нашёл перемещающий портал, через несколько дней он наконец добрался до цели своего путешествия «Скрытого карманного измерения безбрежных просторов». От беспрерывного вращения этого гигантского завихрения в округе ни на минуту не стихал мощный гул. На парящих в окрестностях астероидах сидело множество практиков, которые внимательно изучали завихрение. При виде завихрения у Манхао закружилась голова. Когда он полетел к нему, это не осталось незамеченным. Он проигнорировал остальных практиков, слишком захваченный видом. Тяжело дыша, Манхао улетел к месту, которое уже долгое время не давало ему покоя. Вскоре ему начали что-то кричать люди со астероидов, но он пропускал их крики мимо ушей. Внезапно он налетел на невидимый барьер. Его запечатывающая сила не позволяла людям проникнуть в завихрение. После глухого удара Манхау отбросило назад. Сплюнув собравшуюся во рту кровь, он осмотрел барьер. В этот момент размытые воспоминания у него в голове пронзили голову такой болью, что у него побледнело лицо. В этот момент кто-то позвал его по имени. «Манхау!» Манхао обернулся и вопросительно посмотрел на толстого мужчину. Когда их взгляды встретились, он натянуто улыбнулся. «Это действительно ты? Это я, Лифугой? Ах да, ты, наверное, не узнал меня. Мы были хорошими друзьями в скрытом карманном измерении». Толстяк вздохнул и сочувственно посмотрел на Манхао. «Раз ты здесь, значит, ты ещё не пришёл в себя. Я совсем недавно вновь смог начать трезво мыслить. Надеюсь, ты скоро поправишься». «Кстати, можешь не пытаться войти туда. Мы все пробовали. Все без толку. Высокочтимый Всевышний Крепко тут все запечатал». Глядя на толстяка, Манхао вспомнил о другом таком толстяке из своих затуманенных воспоминаний. «Ты тоже пришел в себя». С невеселой улыбкой констатировал Манхао. «Ага. И не я один. Помнишь Чуянь, Суньха и Иван Юца? Они теперь тоже в порядке». Говоря это, он повернулся и помахал рукой. Издали прилетели несколько лучей света. В них находились люди из его затуманенных воспоминаний. Ван Юцай, Суньхай и чуюянь Троица со вздохом взглянула на Манхао, словно его лицо напомнило им о пережитом скрытом карманном измерении. Особенно чуюянь Правда, по её непроницаемому лицу ничего нельзя было прочесть. Кажется, ей самой не универилось случившееся, словно сама мысль о том, что она могла влюбиться в Манхао, казалась дикой. «Знаешь что? Мы все избранные сотни сект». «Раз уж мы стали друзьями во сне, то почему бы нам не подружиться и в реальном мире?» – предложил Толстяк со смехом. «Вы все пришли в себя?» – уточнил Манхао. Суньхай утвердительно кивнул, как и все остальные, только слепой мог не увидеть сочувствий в их взглядах. «Мы все очнулись», – сказал Суньхай. «Все. Знаешь, тебе не помешает провести немного времени с другими выжившими. Все-таки в том сне нас всех крепко связали нити судьбы. Ах да, в аллюзии Фан Юй была твоей сестрой». Суньхэ вздохнул, у Манхао голова пошла кругом. Окинув взглядом астероиды, он заметил несколько дюжин людей. Их лица были ему знакомы. Что интересно, одной из них оказалась его старшая сестра Фан Юй. Среди них были его родители, наставник Дух Пилюли, Тайан Зы, Лин Эр, Фань Дун Эр и Джи Сян. С тяжелеющей головы Манхао вместе с толстяком остановились рядом с каждым из тех, чей образ имелся в его воспоминаниях, При виде Манхау они тяжело вздыхали и в красках рассказывали о пережитом в мире грёз. За несколько дней Манхау поговорил со всеми. Расположившись на астероиде, он безучастно уставился на запечатанное завихрение. Остальные уже пришли в себя, только Манхау всё ещё до конца не сбросил с себя оковы иллюзии. Внезапно его охватило одиночество. Мучающая растерянность заставила его сомневаться в себе. Если бы всего один человек попытался убедить его в том, что он находился в мире иллюзий, то Манхао никогда бы не стал сомневаться в себе. Но их было даже не двое или десять, а больше сотни. Множество людей говорили ему одно и то же. Неудивительно, что в его голову закрылись сомнения. «Только не говорите мне, что это и вправду был сон!» Прошептал он. «Конечно!» – отозвался толстяк, который сидел неподалёку от него на астероиде. Глобоко вздохнув, он передал Манхао кувшин с вином, а потом достал кувшин для себя и сразу же сделал большой глоток. Завихрение продолжило вращаться. Хоть и находились в дальнем уголке звёздного неба, ощущение было таким же, как если бы они сейчас сидели на планете. Манхау взвесил сосуд в руках. Вместо того, чтобы выпить, он какое-то время простил в полной тишине, а потом горько рассмеялся. «Ах, полагаю, это действительно не имеет значения». Заключил он и покачал головой. Медное зеркало на груди настолько раскалилось, что начало обжигать кожу, но почему-то Манхау этого не заметил. Он поднял кувшин и поднёс его к губам. Из-за формы сосуда он не видел, как все в округе. Толстяк, Суньхай, Ван Юцай, Чу Юянь, Лилин Эр, Фань Дун Эр, и даже его родители с духом пилюли неотрывно смотрели на него, ожидая, пока он сделает глоток. В этот самый момент произошло нечто совершенно неожиданное.